Глава десятая. «Теперь ты будешь злиться на меня», — тихо спросила Ивонна, когда мы, наконец-то, остались наедине. Сцепив руки за спиной, я медленно кивнула. На губах Ив появилась горькая ухмылка. «Нам нужна его помощь, и скоро ты сама это поймешь. парировала сестра, расхаживая по библиотеке, откуда совсем недавно ушёл Кейн. Он, как и ожидалось, выслушал Ив... Сделал свои замечания относительно того, к чему мы пришли, и, откланившись, предпочел покинуть наш дом. Скорее всего, поспешность его ухода была связана с тем, что Рита принесла недобрую весть. Матушка изъявила желание спуститься в гостиную и позже отобедать со всеми. И я понимала Кейна. Хотелось бы также сбежать, лишь бы не натолкнуться на еще большую опасность, чем неизвестность. Могла бы и предупредить, что он придет. Их пожала плечами, замерев напротив меня. «Во-первых, у меня все еще оставались сомнения, что он захочет прийти», ответила она спустя секундную заминку. «А во-вторых, дело в тебе. Узнай, что он будет здесь, ты бы спустилась». Я хмыкнула, чувствуя, как горечь разливалась во рту. Вот и я так подумала. Да, я предпочла бы избежать встречи не только с матушкой, с которой мне еще предстоит сложный диалог, но и с Кейном особенно теперь, когда он принимает участие в нашем расследовании. Увы, но во многом с Иф я была не согласна. Мне показалось, что Кейн не воодушевился нашими находками и решил действовать самостоятельно. Поэтому, в отличие от сестры, я не буду полагаться на его помощь. А где девочки? В доме было определенно тихо, слишком тихо. И от этой зловещей тишины кожа покрывалась мурашками. Селина и Кристина уехали. У них сегодня много встреч. Удивлённо загнув брови, я посмотрела на Ивонну. Та поспешила пояснить. Они решили, что проверят свои списки настолько, насколько смогут, поэтому отправились на встречи с друзьями. Ты же знаешь, как быстро они умеют собирать нужную информацию. И особенно слухи, сплетни и грязные секреты. Вот именно, усмехнулась сестра. Последнее именно то, что нам сейчас нужно. Абигейл. Ив нахмурилась, взглянув на закрытую дверь. Сегодня ей не здоровится. Она спустится попозже. Вздохнув, поднялась из кресла и посмотрела на сестру. На губах застыла спокойная улыбка. Как бы я ни злилась, но Ив сделала намного больше, чем смогла добиться я. Впрочем, сестры делали все лучше и быстрее, чем я, пока собственная голова была забита мыслями о Кейне и о том, какое будущее она сможет ждать. Тогда я навещу обе и займусь чем-нибудь полезным». Ив, понимающе кивнула. Она считала, что пока на слуху якобы мои неподобающие отношения с Кейном, лучше не показываться там, где эти слухи обретут новый смысл или, что хуже, усугубят и так шаткое положение. Распрощавшись с Ивонной, я отправилась к Обигейл, с провела полдня. Сестра храбрилась и улыбалась, но я видела, как тяжело ей давалось любое действие. Магия, что бурлила в ее крови, требовала освобождения, но Аби обещала прежде всего себе не использовать магию, которую любой посчитал бы проклятием. Оставалось лишь переждать очередную волну, которая так неудачно, как сама же Аби и сказала, совпала с нашим совместным отпуском в Хорвил-холли. Мне жаль, Лис, что я подвожу вас. От меня могло бы быть больше толку, вздыхала она, принимая успокоительный отвар. Я качала головой, помогая Аби переждать бурю. «Даже не думай так. Ты очень многое сделала для меня. Если бы не твоя помощь там, у озера, мы бы даже не знали, что нужно искать мужчину». Вздохнув, Аби согласилась с моими доводами и решила немного поспать. Поэтому, когда я спускалась на обед, меня уже поджидали другие сестры. Они что-то шумно обсуждали в малой столовой, уминая свежую выпечку и запивая прохладным соком. Я говорю, что это Эндрю». «Нет, Крис. Этот, конечно, картежник, но у него ума мало». Спорила с ней Лина, отламывая хрустящую корочку у румяной булки с сахарной посыпкой. «Скорее всего, это Хиклс. «Хм...», — протянула Ив, смотря на сестер. «Я же замерла в дверях, слушая их жаркий спор. Лорд Хиклс вдовец. Зачем ему приворот? Затем Ив, что ему отказали уже пять девушек, И это только в этом году. Он упорно ищет новую жену, при этом ему нужна именно девушка, а не какая-нибудь вдова или разведенная дама. Лучше бы няньку нашел для детей, а не жену. Фыркнула Селина, а когда заметила меня, подняла руку и помахала, приглашая войти. Вы уже вернулись, проговорила я, когда на меня посмотрела и Крис сыф. Кристина быстро закивала, а Селина выхватила кусок бумаги и протянула его мне. «Что это?» Я приблизилась к столу и увидела, что из списка имен, на котором мы накануне сошлись, было вычеркнуто восемь строчек. «Мы их проверили. Никто не подходит. Важно сообщила Селина». «Я слышала, как вы спорили». Кристина пожала плечами. «Конечно же, мы спорили, потому что со мной никто не соглашается. Я считаю, что подходящей кандидатурой является Эндрю Томпсон». Я припоминала это имя и, кажется, даже пересекалась с Эндрю несколько раз». Насчёт того, кем он был и чем владел, я не знала. Но, по заверениям сестёр, Эндрю много играло, и, скорее всего, у него были большие долги. А удачное супружество помогло бы ему с лихвой их покрыть. Впрочем, так можно было сказать едва ли не о каждом втором мужчине из списка сестер. Остается еще десять имен, проговорила я, рассматривая строчки, которые все еще оставались нетронуты чернилами. Селина поджала губу, а Крис громко фыркнула. Про них ничего не удалось узнать. И вон насмотрела на листок, раздумывая над тем, что делать дальше. «У нас нет права на ошибки. Остался буквальный день, и отец потребует либо доказательств, либо...» Я затихла, ощутив, как сердце сковал лед. Совсем мало времени до того момента, как Кейну придется решить, жениться на мне или принять вызов. Опозорена ли будет наша семья... Или я должна буду понести наказание за то, что не делала, став женой ненавистного мне человека, при виде которого хотелось ругаться, махать руками или убегать. Зависело, конечно же, от настроения и от того, был ли лорд Кейн молчалив, например, как сегодня утром, или предпочитал угрожать мне. — Лис, — тихо проговорила Селина, смотря на меня. — Мы делаем все возможное, но... Мы что-то упускаем. Выдохнула я, тяжело опускаясь на стул. От запаха выпечки меня мутило, и я отодвинула подальше корзину с булочками. Но что именно, я не понимаю. В моем голосе слышалось раздражение. Да я и сама была на пределе своих возможностей. Не знать, что делать, куда идти, с кем говорить, избегать ненужных встреч, думать все время о Кейне и о том, что может вот-вот случиться. Это выматывало, отбирало последние силы, и все, что я могла так устала склонить голову на руки и с трудом сдержать слезы. «Женщина!» Прозвучал голос матери, которая вошла в сторону ровно в тот момент, когда мы все замолчали, и прозвучал голос так громко, что мы подскочили и резко развернулись, уставившись на нее. Матушка почти сутки не появлялась в общих комнатах, сославшись на мигрень, а я старательно избегала встреч с ней, что оказалось, не готова увидеть ее сейчас — Но матушка, невзирая на мой испуганный вид и притихших младших дочерей, вошла в столовую и заняла свободный стул. Я украдкой глянула на нее, желая исчезнуть. Явно за ее появлением последуют сложные вопросы, на которые я пока не готова ответить. Но вместо того, чтобы задавать их, матушка заговорила с нами вполне спокойным голосом, принимая из рук Селины бокал с прохладным соком. Вы упускаете из виду женщину, которая там была. Мы уставились на матушку в изумлении, и она, не торопясь, но все же пояснила. И вон она мне все рассказала, и насколько я правильно ее поняла, что там, помимо мужчины, была и женщина, которую вы, конечно же, не ищете. Мать взглянула на меня, и я отрицательно покачала головой, чувствуя, как сердце бешено застучало в груди, порываясь проломить мне ребра. Я все еще не уверена, что все, что слышала, является правдой. Но так уж и быть. Пока сделаю вид, что принимаю подобное объяснение. Я тихо выдохнула. Не победа, но хоть что-то. И я согласна с вашим отцом. Без доказательств. Ваши слова просто фарс. Лорду Кейну не отвертеться. Ему придется сделать тебе предложение, Алисия, или... Мама. Тихо позвала Ив, желая сгладить острые углы. Матушка отмахнулась, а после продолжила говорить о женщине, про которую мы, конечно же, позабыли, ведь нас интересовал заказчик, а не исполнитель, потому что так казалось проще. «Так вот, я считаю, что женщина приведет вас к тому, кто пожелал применить запрещенную магию», — вторила моим мыслям матушка. «И я даже подозреваю, с кого вам стоит начать». И тут мое сердце так громко застучало, что, казалось, сестры услышат его» но они были настолько поражены словами матери, что не обратили на меня внимания, поддавшись вперед. Матушка, довольная собой, продолжила говорить. «Десять лет назад был у нас один случай. Вы...» — она посмотрела на Селину и Кристину. «Были еще малы, чтобы узнать об этом. А вы...» И она взглянула на меня и Ив. Уже учились, так что не жили дома. Так вот, мать сложила перед собой руки. Жила тогда у Инстонов двоюродная племянница. Звали ее Лора. Родители Лоры скончались, не оставив девушке даже приданного. Ее забрали в Инстоны в надежде подыскать Лоре достойного мужа. Ей тогда было семнадцать. Самое то, чтобы начать выходить в свет. Но тех, кого ей выбирали у Инстоны, Лоре не нравились. Она же всем сердцем полюбила молодого человека по имени Джейк Салливан. Я напряглась, услышав знакомое имя. Если мне не изменяла память, то Салливан построил вполне успешную военную карьеру. Он был молод, красив, обаятелен и довольно-таки богат. Однако Джейк не отвечал чувствам Лоры. Но девушка не сдавалась. Джейк собирался отправиться на сборы и далее строить карьеру, а не жениться. Впрочем, семья его в этом доме поддерживала. И лишь Лора не сдавалась, и, как позже все узнали, рискнула сделать то, что могла сделать лишь обезумевшая от любви и отчаяния девушка. И тут матушка замолчала, а мы, не дыша, смотрели на нее. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз мы слушали мать с таким интересом, будто вернулись в детство, а матушка рассказывала нам сказки. Вот только мы давно уже не дети, да и сказка у матушки получалась страшная. Она прибегла к услугам некой женщины, что создала круг приворота. До да такой крепкий, что снять его получилось не сразу. Джейка заманили в ловушку. Он влюбился под действием чар в Лору, но ее быстро раскрыли. И тогда, избегая скандала, Лору у Уинстона выдали за вдовца, что жил в другой части страны. С Джейком очень долго работали лучшие маги-лекари и все же смогли излечить его и снять действие приворота. Я смотрела на матушку с открытым ртом. Не знала, что здесь творились такие страсти, пока я училась в академии. «Мы действительно об этом ничего не слышали», подтвердила мои мысли Ив, рискнув первой заговорить. «Потому что Уинстона и семья Джейка постарались, чтобы об этом все забыли». «Но кто-то помнит», шепнула я, смотря на матушку. Та быстро кивнула. «И не просто помнит, но и знает, к кому обратиться за помощью». Заговорщицким тоном произнесла она. «И вы, мама, тоже знаете», — прошептала Ив. Селина и Кристина подались вперед в надежде услышать главный секрет. «Да, знаю». «И?» — протянула Селина, едва держась, чтобы не лечь грудью на стол. «Я ни за что на свете не сказала бы ее имя, если дело не касалось одной из вас. Знать, кто она такая, означает подвергать себя опасностям». Но я все же скажу, потому что как бы я сильно не желала, чтобы мои дочери наконец-то обрели счастье в браке, такой судьбы, как намечается у тебя, Алисия, я не пожелаю ей врагу. На моих глазах навернулись слезы. Матушка повернулась ко мне и протянула руки. Я поспешно вложила свои подрагивающие от волнения ладошки в её мягкие ладони. Лис, моя дорогая, у меня было достаточно времени подумать о произошедшем. После того, как Ивонна мне всё рассказала, я еще раз взвесила все за и против и могу с открытым сердцем сказать. Я желаю тебе счастья. И если оно не с лордом Кейном, то так тому и быть. Ту выражею зовут Белатрис. И она живет в Истане. Я наконец-то знала имя. И не только имя, но и место. В порыве чувств я подалась вперед и обняла матушку, прижавшись к ее теплой щеке. Спасибо прошептала, ощутив, как она обняла меня в ответ и похлопала по спине. «Надеюсь, я помогла тебе, доченька». Не сдерживая слез, я обнимала и благодарила матушку, пока она смеялась и шутила, что из лорда Кейна получился бы вполне сносный зять, если бы, конечно, я того сама пожелала. Но раз не случилось, то она, пожалуй, даст мне шанс поискать свою судьбу. Но не затягивай, моя дорогая. все таки я хочу понянчить внуков. Смеялась она, когда я и Ив выбегали из столовой. «Что будешь делать?» — кричала Ивона, догоняя меня на лестнице. «Найду Белатриса, заставлю признаться. И пусть своего подельника сдаст». Воинственно заявила я, поднимаясь на второй этаж. Ив бежала за мной. «Истон, в трех часах езды, ты хочешь ехать сама?» «Конечно. Кто же кроме меня?» «Ну...» — протянула Ив. «Я поеду с тобой». Остановившись в коридоре, затрясла головой. «Не нужно. Останься дома. Присмотри за матушкой. А то вдруг она передумает». «Но ты не можешь ехать одна. Нужно сообщить лорду Кейну. Пусть отправляется он, а не ты. И что он сделает? Эта Белатрис его даже на порог не пустит, как только увидит или узнает, зачем он приехал. Меня же она послушает. Я могу соврать, сказав, что нуждаюсь в ее услугах. Лорд Кейн даже пытаться не будет». Уверена, он ее запугает так, что она побоится открыть рот лишний раз. Ты жестоко по отношению к нему. Я лишь говорю то, что думаю о нем. Иф развела руками. Спорить со мной было бесполезно. И она это понимала. Но ты все равно не можешь ехать туда одна. Я поеду с ней. Послышался тихий, но жесткий голос Обигея, которая выглянула из своей комнаты. Она слышала наш разговор и не стала задавать вопросов. Зато я готова была поспорить с сестрой. «Нет, вот ты точно никуда не поедешь. Тебе не стало лучше». Аби усмехнулась, складывая на груди руки. «Без меня, Лис, ты там точно не справишься. Либо еду я, либо ты никуда не поедешь». «Ох, ну за что мне все это?» Я сплеснула руками, и сестры не удержались, расхохотавшись. У Абигейл даже румянец на бледных щеках появился. «Ладно, собирайся». «Через пятнадцать минут жду тебя у конюшни. Нужно поторапливаться, чтобы добраться в Истан до вечера». Абигейл кивнула и из за дверь своей комнаты. Я же не стала дожидаться новых возражений Ив и тоже поспешила к себе, не зная, что меня ждет, после.